Часть седьмая. Бассейн. Глава 1. Бассейн оказался целиком в распоряжении норвежца. В помещении было тепло. За панорамными окнами свистела пурга и виднелись пики соседних гор. Карлсон погрузился в воду, прижавшись спиной к стенке бассейна. Очки для зрения сменили плавательные. Карлсон принялся понемногу глотать воздух, упаковывая его в горло. Четвертая попытка показалась ему удачной. Нажав на секундомере кнопку, он ушел с головой под воду. Перед ним выстилалась приятная взору мозаичная плитка голубых и синих тонов. Карлсон думал, да чего все просто. Все мне ясны, все как на ладони. Тут не то, что я. Тут и дилетант бы справился. Почему тогда все так нелогично? Он вынырнул, что-то отвлекло и нарушило его концентрацию. И взглянул на секундомер. Всего три минуты. Он мигом обнаружил причину своей неудачи. Чуть поодаль на шезлонг усаживалась мисс Нортон, вероятно, её двигавшийся силуэт, и отвлёк норвежца. Эмили достала из мешковатой сумки книгу, но как только её глаза заприметили Карлсона, лицо девушки вытянулось от удивления. «Ой, я не знала, что здесь кто-то есть. Прошу прощения, я не помешала». «Нисколько», — сказал Карлсон. «Вы так долго были под водой?» «Я практикую апноэ» помогает упорядочить мысли. «О, понимаю. Что ж, удачи». Мисс Нортон неловко прижалась к спинке лежака и открыла книгу. Карлсон проглотил воздух, засек время и погрузился под воду. Примерно через три с половиной минуты он заметил, что силуэт отделился от шезлонга и направился к воде. Он вновь прервался и вынырнул. Эмили Нортон присела рядом. «Еще раз простите, что мешаю вам. Ничего страшного». «Вы знаете, после нашего с вами разговора я много думала». Эмили вздохнула и пришла к выводу, что, вероятно, я была не права. Я решила, что должна непременно поделиться этим с вами. Карлсон снял очки. «О чем вы?» «О том, что наговорила. Мне кажется, я очень несправедлива к семье моей сестры. Можно сказать, я оклеветала людей». «Ну, никогда не поздно что-либо исправить», — заметил Карлсон. «Вы так думаете?» «Я всегда говорю, что думаю». Мисс Нортон обняла руками колени, прижав их к груди и сказала. «Вот и я так всю жизнь поступаю. Говорю, что думаю. Но думаю-то я не всегда верно. Точнее, мне теперь кажется, что я часто рассуждаю неправильно. А может, и всегда. В общем, я пришла к выводу, что неправильно доверять каждому возникающему у тебя ощущению. Я ведь всегда всему верю. Тому, что мне говорят, тому, что показывают. «Знаете, в последние дни после общения с мисс Бёрч и особенно после нашего с вами разговора мне всё больше кажется, что я абсолютнейшая дура». «Это не так», — покачал головой Адам. «Прошу, не жалейте меня. Я очень хочу научиться разбираться в людях. Хотя бы немного». «Для этого необходимо обладать минимальной долей цинизма и всегда допускать, что человек перед вами — «Неважно, племянник это или ваша любимая сестра, может оказаться совсем не тем, за кого вы его принимали». «Да, понимаю, о чем вы». «Мисс Нортон, что заставляет вас думать, что вы на кого-то клевещете?» «Мне просто пришла в голову мысль, что я ведь толком и не знаю, что такое семейная жизнь. Я живу одна и со стороны, то есть я хочу сказать, что в теории знаю, что представляет собой семья». Но на практике семьи ведь совершенно разные. И ссоры, и конфликты у всех разные. И любовь может проявляться по-разному. И только члены семьи могут правильно все понимать». Щеки Эмили покрыл румянец. Она почувствовала это и сказала. «Здесь очень жарко». «Мисс Нортон, вам кажется, что вы неправильно что-то истолковали? Какие-то слова или какое-то действие?» Эмили Нортон долго разглядывала метель за окном, прежде чем ответить. «Я думаю, что никто не виноват в том, что произошло». «Это интересно», — с вниманием отозвался Карлсон. «Я имею в виду, что даже если кто-то и совершил это, то им руководило очень естественное чувство». «Что значит естественное?» «Которое могло родиться только в данной конкретной семье». Карлсон сдвинул брови. «Мисс Нортон». «Мы ведь сейчас про убийство с вами говорим, не так ли?» «Да, но не всегда же убийство происходит из злых побуждений. Ведь бывает же так, что человек совершает такой поступок по велению души». «Мисс Нортон...» «Да, я все еще неясно выражаюсь. Я хочу сказать, что человеком может руководить не зло, а сострадание. Может же такое быть?» Карлсон задумчиво произнес «По отношению к тяжело больным...» «Возможно. Я об этом и говорю!» — с жаром воскликнула Эмили. Краснота продолжала расползаться по ее лицу и шее. «Чем больше я думаю о том, что не знаю и не могу знать, какими были истинные отношения внутри семьи Робинсон, тем больше понимаю, какой на самом деле была моя сестра. Она была замечательным человеком, но в ней было столько всего другого, сложного, того, что мешало ей жить». И другим тоже. Смерть облегчила ее страдания. Вы это хотите сказать?» Эмили Нортон кивнула. Выражение тревоги резко сошло с ее лица. Оно выглядело теперь, как обычно, добрым и трогательным. Эмили сказала. «У нашего отца была последняя стадия онкологии. Он ослеп и практически не разговаривал. Каждый день был для него тяжким испытанием. В здравии это был... Жесткий, строгий человек с викторианской закалкой. Но мы его очень любили. Так было заведено любить тирана-отца. Годами позже, после его смерти, когда я выросла, Тамара призналась мне, что самостоятельно приняла решение помочь ему справиться с болью. Она усыпила его, как собаку. Я раньше и представить не могла, что доброта может существовать в виде убийства. Но именно Тамара открыла для меня чувство сострадания. Я поняла, что если рядом мучается живое существо, ему нужно помочь, ведь в эту минуту ты сильнее, чем оно. Страдающий не может принять такое решение. Он слаб, он измотан, он плохо понимает. Но ты, если у тебя есть сердце, должен набраться храбрости и сделать это. В глазах девушки заблестели слезы. «Мисс Нортон». «Вы защищаете кого-то вполне конкретного?» спросил Карлсен. Она покачала головой и сказала, «Я уже говорила, что не знаю, кто из них это сделал. Но я думаю, что Тамара очень правильно воспитала всех своих детей. Пусть они кажутся такими разными и порой бессердечными, но сейчас я верю, что ими никогда не руководило зло. Я знаю, что мои племянники — самые лучшие». «Самые преданные».